Прелесть одиночества. Чудесный вечер. Догорает свеча, топится печка. Алена уехала на пару дней по делам в Хатыми. Весь вечер наслаждаюсь одиночеством. Слушаю приемник. Почти час шла передача по стихам Фета. Божественно. Потом передавали музыкальные приветы для студентов стройотрядов. И мне так нестерпимо захотелось Кинге и Славке. Где они сейчас? Горьке. Я здесь одна среди сорокалетних и старше. Вот они и воспитывают меня во все лопатки. До того до воспитывали, что я уже и не спорю. Да, идиотка. Алена учит даже тому, как правильно держать ложку. Как ним мне все надоели, эти столичные жители. 30 августа 1972 года, Якутия.